Глава вторая Выскочив на улицу, я чуть ли не бегом домчалась до своей машины, села за руль и заблокировала изнутри все двери. Тут же завела мотор, изо всех сил стараясь не расплакаться. Сумка полетела на пассажирское сиденье, и я устала, потёрла лицо ладонями. В груди жгло, и руки тряслись. Смахнув непрошенную слезу, глубоко вздохнула и тронулась с места. Не изменял он. Как же? Не верю. За пару дней до этого Ярослав пришёл домой, насквозь пахнущий чужими женскими духами, от которых у меня аж глаза заслезились. А потом ему ночью кто-то позвонил на мобильный, а когда я взяла трубку, вызов тут же сбросили. А теперь бельё в кармане. Розовое. Сама не заметила, как доехала до родительского дома. Затормозила у подъезда, припарковала машину и глянула в зеркало. Вытерла слёзы, стараясь привести себя в порядок. И только в этот момент заметила, что не сменила домашнюю обувь на уличную. На моих ногах красовались тапки в виде собачек, которые мы с Яром купили неделю назад. Тяжело вздохнув приложила ледяные ладони к щекам, а потом решительно покинула салон автомобиля. В лицо ударил порыв ветра, разметав волосы, а я закусила губу, рассматривая родной двор. Наша огромная квартира находилась в элитном районе в доме с огороженной территорией. Отец купил две обычные квартиры и объединил их, когда пятеро его отпрысков не смогли поделить территорию. Каждый требовал своего личного пространства. Гордо продефилировала по двору, старательно делая вид, что тапки собачки и пижама с кроликом Роджером — это последний писк моды. Вошла в подъезд и поднялась на лифте на пятый этаж, подошла к родным дверям и вежливо постучала. Буквально через пару секунд дверь в родные пенаты распахнулась настежь, и на пороге меня встретил улыбающийся во все тридцать два зуба Марк. «Фаня!» Завопил он, и в коридор выглянула точная копия Марка. «Мирон, ты в гости?» — уточнил второй из ларца. «Я насовсем!» Отпихнув, Марка с порога прошла в дом. «Как совсем? не понял Мирон. «Совсем насовсем?» «Совсем! Я развожусь!» — сообщила братьям, задрав нос. Марк с Мироном переглянулись, а я страдальчески скривилась. Сегодня была суббота, а по субботам вся наша большая семья, состоящая из четырёх моих старших братьев, меня, мамы с папой и бабушки, собиралась в родительском доме. Это стало своего рода традицией после того, как все дети выросли и разъехались. «Все слышали!» — крикнул Мирон на всю квартиру. «Фаня разводится!» Коридор стал быстро заполняться моими братьями. Арсений на правах старшего был, как всегда, сосредоточен и хмур. Всеволод, как обычно, растрёпан и задумчив. Четыре высоченных брюнета смотрели на меня с укором. Я единственная в семье была рыжей, с россыпью ярких веснушек на лице и крохотным ростом. Что встали? «Да, развожусь!» Уперев руки в бока и дрочливо выставив вперёд ногу в тапочке, сообщила я. «Нет!» Дружно гаркнули братцы. «Фаня, мы только успели выдохнуть. Папа перестал, наконец, пить успокоительное. Возвращайся к мужу», — попросил Сева, нервно взлохмачивая волосы. «Точно! Мы сейчас быстренько съездим к твоему шведову, набьём ему морду и вернём тебя обратно!» Невероятно обрадовался поддержке брата Мирон. «Вы уже пытались набить ему морду, когда он только начал за мной ухаживать», — напомнила я. «И что вышло? Оба себе ночью путь не фонариками, а синяками подсвечивали». «А мы вчетвером поедем, Фаня». «Ну какой развод! Яр тебя любит, ценит, терпит, даже не бьёт, хотя надо бы!» Убеждающе заговорил Сева, но на последней фразе споткнулся и замолчал, наткнувшись на мой горячий взгляд. «А где папа?» — подозрительно спросила я, надеясь на поддержку родителя. «Они с мамой поехали ей пальто покупать», — быстро ответил Мирон. «Не меняй тему». «Да разойдитесь вы», — психанула я. «Нет, Фаня, ты сейчас нам быстренько расскажешь, чем провинился твой Ярик. Мы тебя так же быстро убедим, что он лапочка, и ты снова вернёшься в лоно семьи». Обнимая меня с одной стороны, произнёс Марк. «Да, сестрёнка, ты погорячилась, и мы тебе сейчас это докажем», подошёл с другого бока Мирон. «Да какая вам разница? Вы всё равно уже давно живёте отдельно», возмутилась я. «Мы переживаем за папу и его душевное здоровье», нагло ответил Мирон. Две одинаково наглые физиономии быстро подняли меня на руки и потащили к двери. «Поставьте, где взяли!» — замотав ногами в воздухе, закричала я, пока братцы несли меня к выходу. Сева ловко нас обогнал, распахнул входную дверь и вдруг громко закашлялся, а близнецы осторожно поставили меня на ноги и даже сдули невидимые пылинки с моих плеч. «На пороге». Стояла наша бабушка, Неанилла Альбертовна, с молчаливым укором рассматривая всех братьев по очереди. Близнецы смутились, а Сева тут же забрал у бабушки сумку и помог ей войти. «Что у вас здесь происходит?» — хорошо поставленным голосом оперной певицы уточнила бабуля. «Фаня вернулась», — буркнул Мирон. Бабушка поджала губы поправила идеальную прическу без единого седого волоска, подумала и выдала. А мне её муж никогда не нравился. Я молча показала братьям язык, развернулась и потопала на кухню, чтобы попить воды. Взяла со стола графин, потянулась за стаканом и зацепилась рукой, в которой держала графина кухонную тумбу. Стеклянная посудина с грохотом упала на пол. Вода окатила мои ноги и радостно разлилась по полу. «Ой!» — пискнула я. «Началось!» — раздался из прихожей стройный хор из четырёх голосов.